«Женщина, способная украсть у тебя любовь, когда любовь единственное что у тебя есть, это уже как бы не женщина. По крайней мере, так считал Томми Хейвлок, и он решил ее убить. Он даже знал совершенно точно, где он это сделает. В маленьком садике, который она устроила в глухом углу, образованном стеной дома и стеной сарая». Норт сел и стал медленно читать оба рассказа, сравнивая их между собой. Дойдя до середины, он понял, что может и не продолжать. Кое-где они отличались по стилистике, но в других местах совпадали слово в слово. Если отвлечься от стилистических разночтений, можно было сказать, что это один и тот же рассказ. Там и здесь человек убивает свою жену. Там и здесь жена выведена как сухая, холодная стерва, которой нет дела ни до чего, кроме ее сада и консервирования. Там и здесь убийца закапывает тело супруги в саду, а затем ухаживает за ним выращивает грандиозный урожай. В версии Мортона это Баббы у шутера кукуруза. В обеих версиях убийца в конце концов сходит с ума, и полиция обнаруживает его, Когда он довяз, пытается съесть выращенные таким образом овощи и, соответственно, бобыли, кукурузу и бормочет, что теперь он, наконец, от нее избавится. норт никогда не считал себя мастером новеллы ужасов. И в рассказе время сеять не было ничего выдающегося, но все-таки этот уродец стоил ему труда, и выбрасывать его был жаль». Эмми, прочитав его, передернула плечами и сказала, «Наверное, это хорошо, но душа этого человека... Господи, Морд! Что за банка с червями?» Он чувствовал абсолютно то же самое. С тех пор он нечасто навещал мир этого рассказа и не считал, что это сердце. Обличитель, но ему казалось, что он честно сделал свое дело и неплохо изобразил нервный срыв Тома Хайвлока. Издатель журнала-детектива был с этим согласен, и читателей, если судить по почте, в общем, тоже. Издатель просил его дать журнал что-нибудь еще в таком роде, но, морт этого не сделал и не написал после этого ничего, что хотя бы отдаленно напоминало время сеять. Я знаю, что смогу. «Это сделает», — сказал тот Даунин, доставая из кипевшей на огне кастрюли еще один початок кукурузы. «Уверен, что со временем я так и ее всю уничтожу». Так закончил свой рассказ Шутер. «Не сомневаюсь, что справлюсь с этим отлично», — сказал им Том Хейвлок, накладывая себе очередную порцию бобов из наполненной почти до краев кипящей кастрюли. «Уверен, что со временем...» «Смерть ее станет загадкой даже для меня!» Такая концовка была у Морта на районе. Морт закрыл книгу и задумчиво поставил ее назад на полку рядом с другими своими произведениями. Он сел к письменному столу и начал медленно и методично рыться в ящиках. Стол был огромный, настолько огромный, что в свое время его пришлось заносить в дом по частям. В нем было множество ящиков. Это была его территория не минимист ни, Эми, ни к столу даже не приближались, и ящики были забиты всякой всячиной, копившейся здесь в течение 10 лет. Прошло уже четыре года, с тех пор, как Морд бросил курить. Если где-то в доме еще оставались сигареты, это могло быть только здесь. Если сигареты найдутся, он закурит. Сейчас ему смертельно хотелось курить. Если не найдутся, тоже хорошо. Перебирая весь этот мусор, он стал понемногу успокаиваться. Старые письма, которые он отложил, чтобы написать ответ, но так этого и не сделал. То, что когда отказалось важным, теперь выглядело архаичным, даже немного таинственным. Открытки, которые он купил, но так никогда не отправил. Куски рукописей, справкой и без. Початые пачка старых кукурузных хлопьев, конверты, скрепки. Аннулированные чеки Он натыкался здесь на пласты почти геологические. Пласты летней жизни, застывшие на месте. Замороженный, когда пришел холод. Это в самом деле его успокаивало. Он закончил с первым ящиком и перешел к следующему, не переставая думать о Джонни Шутере и о том, какое действие оказал на него рассказ Шутера. Его собственный рассказ. Черт! возьми. Прежде всего, он заставил его искать сигареты. Конечно, это случалось не впервые за эти четыре года. Бывали моменты, когда, увидев курящего человека за рулем автомобиля, остановившегося рядом у светофора, он испытывал вдруг мимолетное желание затянуться дымом. Но именно мимолетное. Она проходила, как проходит весенний ливень. Вот все... Вокруг застилает серебристые пелена дождя, а пять минут спустя на голубом небе уже снова ярко сияет солнце. Ему никогда не хотелось затормозить у ближайшего магазина, чтобы купить себе курева или шарить в поисках пачки сигарет в отделении для перчаток, как шарил он сейчас в своем письменном столе. Он чувствовал вину, и это было глупо. Это его бесило. Он не крал рассказывал у шутера, Он был в этом уверен, если здесь и было какое-то воровство. Оно, несомненно, было, ибо два рассказа не могли быть столь похожи. Без того, чтобы один из авторов не знал текста другого, иного, Морд просто не мог представить себе, то это Шутер украл у него. Конечно, это было так же очевидно, как нос у него на лице, или как круглая черная шляпа на голове Джона Шутера. И все же что-то его беспокоило, вселяло неуверенность, заставляло чувствовать себя виноватым. Он был в затруднении и не мог ни назвать его, ни понять, в чем причина. Может быть... В этот момент Морт обнаружил ксерокопированную рукопись сына шарманщика, а под ней пачку сигарет ЛМ. Он не знал, даже выпускают ли теперь такие сигареты. Пачка была старой, помятой, но определённо не пустой. Он взял её и заглянул внутрь. По классификации, известной только ему как единственному представителю неформальной науки геологии его письменного стола, он прикинул, что пачка эта была куплена где-то в 1985 году. Заглянув внутрь, он увидел там три сигареты, три гвоздя которые можно было заколотить в собственный гроб, лежавшие в ряд. «Посланцы другого века», — подумал Морд. Он взял из пачки одну сигарету и вышел на кухню, где в коробке у лежали спички. «Посланцы другого века, преодолевшие годы». Терпеливые путешественники, ждавшие подходящего случая, чтобы вновь вывести меня на прямую дорогу, ведущую к раку легких, кажется, час ваш пробил. — Ну-ка, отведаем вкус дерьма, — сказал он громко на весь пустой дом. Миссис Гевин к этому времени уж давно ушла и поднес огонь к кончику сигареты. Вкус дерьма, однако он не почувствовал. На вкус сигарета была великолепной. Он побрел назад в кабинет, затягиваясь, пуская дым и испытывая приятные прояснения в голове. «О, жуткая сила привычки!» — думал он. «Что там, — говорил Хемингуэй, — не в августе, не в сентябре, в этом году ты можешь делать, что хочешь». Но время идет по кругу всегда, и рано или поздно ты снова засовываешь что-нибудь в свою постаревшую и немую пасть, бутылку, сигарету, может быть, и ствол винтовки, не в августе, не в сентябре. К сожалению, теперь был октябрь. Еще раньше на кухне он обнаружил старую полпустую банку с арахисом. В съедобности орехов он усомнился, но и из крышки вышла отличная пепельница. Он сел за письменный стол, посмотрел в окно, на озеро. Лодки, как и миссис Гэ, к этому времени тоже куда-то исчезли. Жадно затянулся и, окончательно сдавшись на волю старой дурной привычки, обнаружил, что может уже спокойнее думать о Джоне Шутере и об этом рассказе. Человек этот... Конечно, ненормальный. Это можно считать доказанным. Почему же, наткнувшись на совпадение, он совершенно потерял равновесие? Что ж, с одной стороны, рассказ — это реальная вещь. Вполне можно так думать, особенно если кто-то у тебя его покупает. Но с другой и, пожалуй, более существенной стороны, это вовсе не вещь. Это не то, что ваза, стул или, скажем, автомобиль. Это чернила, нанесенные на бумагу. Но это не бумага, не чернила. Иногда его спрашивали, где он берет идеи. И в ответ он обычно отшучивался, но при этом испытывал легкий стыд, чувствуя себя немного лжецом. Люди подозревают, что где-то есть центральное хранилище идей, или кладбище слонов, или... Город из чистого золота. А у него есть потаённая карта, сверяясь, с которой он может попадать туда и возвращаться обратно, но Морд знал, как это происходит на самом деле. Он совершенно точно помнил, где он находился, когда ему в голову пришла та или иная идея и знал, что идеи возникают. Из наблюдения странных связей между вещами, событиями или людьми которые до этого казались не несвязанными, но это было все. Как и почему он улавливает эти связи, чтобы затем превращать их в рассказы, об этом он не имел ни малейшего представления. Если бы Джон Шутер пришел к нему, и вместо того, чтобы сказать, вы украли мой рассказ, сказал, вы украли мою машину, Морд мог быстро и решительно опровергнуть такое заявление. Он мог сделать это даже в том случае, если бы речь шла о машинах одной модели, изготовленных в одном и том же году и выкрашенных в один цвет. Он показал бы человеку в круглый черной шляпе документы на машину, заставил его сравнить номер, напечатанный на розовой карточке, с номером, выбитым на корпусе, и... Все! Горячий привет! Но к идее рассказа не прилагается чек на покупку. Происхождение ее проследить невозможно, ведь она достается тебе даром. Это потом ты выставляешь счет каждому, кто захочет ее у тебя купить, журналам, газетам, издательствам, кинокомпаниям, и стараешься сделать его как можно больше, чтобы вернуть деньги, которые эти суки надеть к тебе когда-то не оплатили. Вначале идея представляется тебе чистой, и нет к ней ни преискуранта, и всяких там документов, в этом все дело. Решил Морд и почувствовал себя виноватым, хотя знал, что он не крал у Джона Шутера никакого рассказа. Писательское ремесло само по себе, чем-то сродни воровству, а Шутер был просто первым, кто пришел к нему и сказал ему об этом слух Он подумал, что подсознательно он ждал, Чего-нибудь в этом роде долгие годы. Морд погасил сигарету и решил немного соснуть. Затем ему пришло в голову, что это плохая идея. Будет гораздо лучше и для души, и для тела чего-нибудь сейчас. Перекусить, потом полчасика почитать и пойти как следует прогуляться вдоль озера. Он слишком много спит в последнее время, это признак депрессии. Он направился в сторону кухни, но по дороге свернул и прилег на кушетку, стоявшую под окном гостиной. К чёрту Решил он, подсовывая подушку себе под шею. «Депрессия так, депрессия!» Засыпая, он подумал, «Этот парень меня просто так не оставит. Нет, он не из тех, он еще вернется».